18 столетие вряд ли можно назвать эпохой всеобщего мира. Война разбрасывала огненные брызги по всей Европе, распространялась далеко за море, где европейцы завоевывали все новые земли, ярко вспыхивало в эпических сражениях, последовавших за Французской революцией. Однако солдаты, отправлявшиеся на все эти войны, держали в руках оружие, в общем, хорошо знакомое их дедам и прадедам. Литая свинцовая пуля — и глоткоствольный мушкет были все так же страшны для солдата в бою, как и в момент своего появления. Однако убийственные возможности пороха все еще не использовались полностью. Эпохальных изменений, вроде появления разрушительной артиллерии Карла VIII в 1494 году или широкого распространения стрелкового оружия в XVI веке не наблюдалось. Вооружение армии разных стран Было практически одинаковым Война превратилась в шахматы королей В этот век этикета и церемоний Целью муштры стало не только повышение огневой мощи солдата Но и жесткая формальная дисциплина, державшая солдат в узде Преследование и истребление разбитого неприятеля Казни военно-пленных Обычная практика во время 30-летия войны Теперь считались бесчестными С пленными офицерами, в частности, полагалось обращаться по всем правилам утонченного этикета. В 1705 году король Франции Людовик XIV позволил своим офицерам почетно сдавать бастион после того, как он получал первую небольшую брешь и был отбит первый приступ. Офицер больше не обязан был оборонять укрепление до последнего солдата. Правила этикета – диктовали способы использования пороха и вне поля битвы. Обычай, согласно которому двое мужчин встречаются на заре и полят друг в друга из пистолетов, чтобы уладить ссору, остается одним из самых курьезных фактов в истории пороха. Примером того, до каких абсурдных пределов может дойти условность. В 1804 году первый министр финансов США Александр Гамильтон встретил славную смерть, стреляясь на дуэли с вице-президентом Аароном Бэром. И британскому премьер-министру Уильяму Питу-младшему, и герцогу Веллингтону случалось выходить на поединок со своими политическими противниками. Дуэль на пистолетах, завоевавшая популярность в 18 веке, сохранила ее и в дальнейшем. Как и многие другие, правила этикета той жизни, дуэльный кодекс – восходил ко дням рыцарства и правилам турниров. Строжайшие правила делали дуэль в такой же степени обрядом, что и боем. Секунданты заранее оговаривали условия, договаривались о расстоянии между отметками «барьерами» и устанавливая их. По сигналу оба дуэлянта одновременно стреляли. Поскольку гладкоствольные пистолеты были неточны, попадание в значительной степени было делом случая. Если же случалось худшее, дуэльный кодекс рекомендовал раненому не выказывать тревоги или смущения, а умирая, отойти в мир иной со всем возможным приличием. В общем, как говаривали в одной английской таверне, пистолеты для двоих и шампанское для одного. Несмотря на романтический ореол, в действительности дуэль на пистолетах была грубой насмешкой и над справедливостью и над честью. В 1792 году американский писатель Хью Генри Брекенрич издевался над дуэлью в романе «Современное рыцарство», заставляя своего персонажа ответить на вызов некоего британского офицера. Если вам угодно испытать ваши пистолеты, выберите некий предмет — дерево или дверь амбара, примерно моих размеров. «Если вы попадете в этот предмет, дайте мне знать, и я признаю, что, окажись я на том месте, вы вполне бы смогли меня прикончить». Даже масштабные сражения обилием условности могли напоминать дуэль. Встреча двух армий в 1745 году хорошо иллюстрирует природу боя в эпоху долгого оружейного застоя. Это была одна из тех мелких войн, которые вели между собой Англия и Франция, Каждая во главе пестрой компании союзников. Французскому командующему Морицу Саксонскому приходилось в свое время сражаться и против Франции. Предводители англичан с их ганноверскими и голландскими союзниками был герцог Камберленд, сын короля Густава II, уже опытный полководец в свои 22 года. Противники встретились во Фландрии, чье расположение и особенности топографии давно превратили ее в удобное место для битв. Морец сделал первый ход, неспешно осадив укрепленный город Турне. Камберленд собрал войско и двинулся выручать город. Обе армии, примерно по 50 тысяч человек с каждой стороны, сошлись 11 мая неподалеку от деревни Фонтенуа. Из Парижа прибыл Людовик XV, пожелавший присутствовать при сражении. Его сопровождали наследник и группа избранных придворных. Облаченный в золотые кружева, король с удовольствием обозревал свои блестящие войска. Людовик обожал полковое братство. Все эти ночевки на сеновалах и непристойные анекдоты вокруг костра в ночь перед битвой много значил и тот факт, что впервые со времен Столетней войны Закончившиеся 300 лет назад на поле боя одновременно присутствовали представители королевских фамилий и Англии, и Франции. На следующее утро короли его свита заняли позицию на холме, откуда им должно было быть хорошо видно действие. Некоторые придворные взобрались на деревья, чтобы видеть лучше. К оборонительной позиции Морица-Саксонского подошел строем дисциплинированный отряд английских пехотинцев, вооруженных мушкетами, которые сами по себе уже были символом крайне медленного прогресса пороховых технологий.